Компания Storytel и издательская платформа RuGram представляют Ольга Райская. Третий олень для эльфа. Читает Ольга Глушко. Глава восьмая. Преступим. Анатоис мне ободряюще улыбнулась. Думаю, для всеобщего удобства тебе стоит прилечь. Я кивнула. Да и с кроватью мы уже заначес роднились. Жестковато, конечно, но что поделать? Выбора мне не оставили. Вообще, я чувствую себя хорошо, пробормотала я. Мне с детства врачи не нравились. Нет, я, разумеется, уважала их благородную профессию, но не долюбливала. У меня даже развилось что-то вроде фобии, боязни белых халатов. Правда, на драконице красовалось довольно миленькое платье с растительным принтом по подолу, и насыщенный лавандовый цвет очень подходил к её светлым волосам. И улыбалась девушка застенчиво и по-доброму. "Не волнуйся, тихо произнесла она, боль не будет. Я только проверю работу важных органов, а потом возьму у тебя немного крови для исследования". Слова целительницы говорили вполне привычные. Именно так бы со мной общался любой врач в районной поликлинике, но на земле здесь же хоть и чисто, но на стерильную лабораторию совсем не похоже. Интересно, чем она собралась у меня кровь брать? Ритуальным ножом? И ильф куда-то запропастился, а ему, между прочим, меня доверили. Эх, мужчины, сначала сам прилипнет, как банный лист, а потом смоется в самый неподходящий момент. На кровать я все-таки легла. Процедура повторилась. Анна Таис проводила надо мной ладонями, а они испускали мягкий свет, совсем как вчера у Сарджиса. Только теперь я чужую магию не забирала, ну и своей мне пока не досталось. А жаль... Как бы я намагичила себе что-нибудь. Например, пирожное. Такое, как в дорогих кондитерских, с тонким полосатым бисквитом вместо бортиков, со сливочным пролине внутри и изящно выложенными ягодами сверху. Всегда мечтала попробовать, но не хватало средств. Да и в бюджете было столько, что на баловство и излишества никогда денег не оставалось. Я вспомнила о накопленном богатстве и не выплаченном за роль оленя гонораре и тяжко вздохнула. Анатоиз вздрогнула и спросила: "Я сделала тебе больно?" "Нет", ободряюще улыбнулась я. "Просто дом вспомнила. Сама понимаешь, здесь мне пока всё чужое". "Понимаю", вздохнула целительница. "Мой жених из ледяных И закончив академию, мне придётся уехать к нему на север. Страшновато. А уж какого тебе и не представить. Я всё же в любой момент могу приехать погостить к семье. А у меня нет семьи. Была приёмная мама, но она недавно умерла. Поэтому что на витаре, что на земле, никто меня не ждёт и никто не грустит обо мне. «Это очень печально», — с неподдельной грустью ответила девушка. «Зато ты совершенно здорова. Сейчас возьму у тебя немного крови и все». Как я и думала, Анна Таис извлекла из складок платья небольшую склянку и стилет, довольно тонкий и устрашающе длинный. Ни тебе пробирок, ни иглы и сплошная антисанитария. «Ты что, боишься?» — покачала она головой, когда я отодвинулась от нее. «Один небольшой порез, а потом я быстро залечу ранку. Ни следочка не останется». «Не боюсь, но опасаюсь». «И потом, сепсиса и столбняка еще никто не отменял, а я, может быть, только по-настоящему жить начинаю». Скептически осмотрела предметы в ее руках, но протягивать руку не спешила. «Хм!» Мать рассказывала, что в детстве у меня часто случались приступы дурноты и даже обмороки. Никто не мог понять, почему это происходит, ведь все анализы и исследования показывали, что я здоровый ребёнок. Только теперь догадалась, что мне не хватало главной составляющей в моей крови магии. Без неё у девочки из другого мира начиналась ломка. Ну же, Брон, решайся, уговаривала меня целительница. И тогда я угощу тебя чем-то очень вкусненьким. Не то, чтобы я хотела попробовать местные сладости. Руку дала, потому что капризничать было глупо и как-то по-детски. Но едва девушка занесла стелет над моим запястьем, как дверь в комнату открылась, словно её распахнул порыв ветра, и вошёл эльф. Брусиев ленивый взгляд на нашу з драконницу и застывшую художественную композицию. Он вдруг выпрямился, а удивительно синие глаза шокированно распахнулись и стали ещё ярче. Эдетт Каджарис, немедленно прекратить, рыкнул он, и кинжал в миг выпал из тут же задрожавших пальцев Анатоис и со звоном упал на каменный пол. Какого проклятого бога здесь происходит? У шестой целительницу изрядно перепугала, а злу посмотрел почему-то на меня. И что я такого сделала опять? Простите, магистр, пролепетала драконица. И в какой-то момент мне её даже жаль стало. Нежная она, ранимая, хоть и кукурузник. В нашем метро опять же в час пик не ездила. В очередях не стояла, соседей по коммунальной квартире, лопающих курицу из вашего бульона, на горяченьком не ловила. Где же ей взгляд эльфа выдержать? Тут закалка нужна, а не магия. А вот реакция новоиспеченного опекуна на забор моей кровушки насторожила. — Кто отдал вам подобное распоряжение, Анатаис? — спросил Залмелдир. И столько в его голосе было холода, что даже я поёжилась. От целительницы вообще подумывала прямо тут в обморок грохнуться и, похоже, выбирала себе местечко поудобнее. Ну нельзя же так, честное слово. Эльф нагнулся и поднял стилет. Он внимательно рассмотрел его, но по всей вероятности ничего подозрительного не обнаружил и вновь бросил ледяной взгляд на бедолагу Анатоис. Я жду ответ адепта Джарис. Или вы хотите пояснить свои действия совету? И ушастый прищурился. Я же посмотрела на юную кукурузницу и от души посочувствовала ей. Драконица была бледна и напугана. Уверена она и в мыслях не держала навредить мне, а просто боялась друлова она. Строгий, конечно, это вы не отнять, но привыкнуть вполне можно. Чего так трястись? Сарджес Орц, наконец выдохнула она. Слава разноглазам вахтёрам. Девушка оказалась сильнее, чем выглядела, а вот её ответ поставил в тупик не только меня, но и Эльфа. Саломилдир задумчиво погладил подбородок и выдохнул. Адепт Каджарис, лениво, но без прежнего холода в голосе произнёс друлаван. "Запомните сами и передайте другим целителям, что всеми производными организма Брунис, будь то кровь, пот, слюна, испражнения или что-то иное, с этой минуты распоряжаюсь я". Это понятно? Да, магистр, чуть более уверенно ответила Анатоис. Хорошо. Можете идти. С Серджесом Орцом я поговорю лично, сжалился над ней мой опекун. Наверное, драконица и сама не знала, что может так быстро перемещаться в пространстве. Её словно ветром сдуло. И вот после этого Взор Ушастово устремился ко мне. Угу. Я тебе не адепт и не джарис. Но эльф молчал и продолжал изучать меня, будто вечность не видел. Может, испачкалась? Что? спросила я и тоже себя осмотрела. Ну, форма местная, ну, Батфорта и мои собственные, а плащ мне снять пришлось. Ну, он же вон, цлёхоньки лежит. Думаю, Медленно начал говорить опекун. Это полезно, согласилась с ним я. Не у всех получается, но никому ещё не повредило. Синие глаза вспыхнули. На миг в них снова бенгальские огоньки засияли, а на точёных скулах красавца эльфа заходили желваки. Получается не у всех. Зачем-то повторил за мной он и устало спросил. «Скажи, ты нарочно притворяешься, или у тебя действительно внутреннее содержание такое?» «Какое такое? Мне лично были непонятны его загадки. И вообще, Анна Таис он на «вы» называл, а меня, значит, можно запросто». «Соответствующие костюму в день твоего прибытия». Почему-то рассердился ушастый. Я же вроде ничего плохого и не сделала, а он про какой-то костюм. Погодите-ка. Костюм трижды проклятого скакуна? Это он что, меня сейчас оленем обозвал? А то оленя слышу. Спокойно, Броня, ты главное дыши глубоко. А чересчур длинные уши всегда оторвать можно. Всё-таки этот хам и мерзавец за один день несколько раз вытаскивал твою оленью задницу из зарождающихся со скоростью света неприятностей. И хотя воспитанный мужчина никогда не сделает замечания женщине, плохо несущей шпалу, я всё же его простила и решила, что лучше худой мир, чем плохая война. Ты же сам меня здесь бросил. Робко улыбнулась я и растеряна пожала плечами, изображая по всем правилам сценического искусства женскую слабость и очарование. А про кровь с фекалиями я не знала. На земле мало кто такими вещами интересуется. Получилось. Салмелдир выдохнул, и залегшая меж бровей складка разгладилась. Понимает, зараза ушастый, что сам виноват. Мир? С надеждой в голосе спросила я и протянула руку: "Нам ведь с ним ещё общаться, а отношения с моим-то характером всегда успеем испортить?" "Мир", произнёс эльф и нет, руку он не пожал, а приподнял её и коснулся губами тыльной стороны ладони. Не знаю, что произошло, но меня словно током дёрнуло. и я отчетливо услышала залпы салютов и фейерверков. А самое странное, по ошарашенному виду ушастого он сейчас испытывал примерно то же самое. Мистика какая-то! Все у этих эльфов не как у людей. Ты заземляться не пробовал? Отдернула я пострадавшую руку. Больно не было, но вместе поцелуя кожу все еще покалывало. Ужастый даже не посмотрел в мою сторону. "Эй!" крикнул он и из стены тут же вынырнул мой знакомец. Он не эй. У него, между прочим, имя есть. С таким же успехом я могла бы разговаривать со стенкой. Эльф включил тотальный игнор. А вот дух вытянул туманную лапку и приветливо мне помахал. «Как тут не улыбнуться? Хоть кто-то рад меня видеть!» «Целителя сюда! Живо!» — приказал Друл. «Опять невольно вырвалось у меня!» «Какой, однако, непостоянный у меня опекун! То вон пошла, то подать ее сюда! А драконицу там, может, какой драконь ей мятой отпаивают!» Впрочем, целители действительно появились живо. Не успел привидений всосаться в стену, а они уже парой вломились в дверь. Караулили, что ли? Ждали, когда позовут? Интересно, за кого они переживали больше, за меня или ушастого? Я бы на их месте обратила пристальное внимание на психическое состояние магистра. Дёрганый он у них какой-то. Депрессия, усталость, нервы Ему бы минералочки попить и воздухом морским подышать, а не работать на износ с неадекватными студентами. Вообще не везёт мужику. А ещё и меня подсунули. Вот проблемы и начались. Как и мне начаться? Сколько себя помню, вокруг всегда что-нибудь случается. Что произошло? Настороженно уточнил орк. За его спиной Пряталась Анатоис. Про недовольство Эльфана наверняка уже успела настучать начальству и понимала, по головке её за это не погладят. Когда два огромных корабля ведут сражение, маленькие лодки, затесавшиеся между ними, обычно идут ко дну. Тут драпать надо, а не лететь на огонь, словно мотылёк безмозглый. Хотя, что с драконов возьмёшь? Они же без шлема летают. Вот им ветром все нужные житейские извилины и вынесла. Определитель дара выдохнул эльф срочно. Есть отклик? Всё ещё с опаской спросил Сарджес. Ох, и зачем ему моя кровь понадобилась? Попросил бы, я бы сама сцедила сколько нужно. Теперь вот ему расхлёбывать придётся. Есть, я её почувствовал, ответил ушастый. А мне словно комнатный собачки приказал сядь. Какие проблемы, ну, села я. Тем более я не понимала, о чём они говорят. Дар, отклик. Кого он там почувствовал? Ладно уж, пусть ценят, что ему подопечная послушная досталась. А ты принеси прибор, попросил орц. Целительница вышла. Магистры тихо переговаривались, используя такие слова, что мне за месяц со словарем не перевести. И похоже, случилось действительно что-то из ряда вон выходящее. Если ушастый не бросился прикрывать изрядно обтянутые формы подопечные своим плащом. Сиди, брюнечка. Пусть все видят. Нечуткий, невнимательный солдафон. Драконица проскользнула обратно, а она принесла загадочную штуковину сплошь состоящую из хрустальных шариков и небольших зеркал, которые собственно ни к чему не крепились. Парили себе рядышком и даже и не думали разлетаться. К странному прибору прилагался очень знакомый предмет наушники. Нет, не современные, крошечные и миниатюрные, а массивные с перемычкой во всё темечко. В таких, в общем, подружка штирлица родина спасала. Йостас, Йостас, я Алекс, приём. На секунду стало смешно. Мне. Магистр и целители по-прежнему были скованы и напряжены, а по Сему сохраняли серьёзность. На какую стихию настраивать, спросил орк. Сложно сказать. Что-то очень родственное моей магии, задумчиво произнёс Ушастый. Hadi, настрой воздух. Потом попробуем землю. Драконица кивнула и принялась крутить шарики из зеркала. Я же вдруг обратила внимание на то, куда смотрит целитель Орц. С интересом так, аж глаза словно лампочки горят. Его взгляд намертво прилип к моим верхним обтянутым формам, даром что маленькие, а вон какой интерес вызывают. Захотелось укрыться под многострадальным плащом, но как-то неудобно стало. Сарджес всё же пожилой человек, то есть орк, старейшина опять же. Полагаю, и лет ему немало. А значит, наблюдает он с научной целью или в крайнем случае с эстетической? Погодите. А ведь мне у него что-то спросить хотелось. Точно. Целитель Орц, а вы женаты? Орк крякнул от неожиданности и стыдливо отвёл взгляд. Эльф наконец-то заметил мои неприкрытые сомнительные прелести и молчи не гнедовал. А ати Ну, с ней всё ясно. Она чуть не разбила ценный прибор. И что я такого спросила? Не скрою, стало ещё любопытнее. Огромный клыкастый мужчина почесал затылок и могу поклясться, как кетливо улыбнулся и только потом решил ответить. Да, маленькая. И столько подозрительной ласки в голосе, столько нежности и неподдельного интереса, что теперь краснела и смущалась уже я. У меня девять прекрасных жён. Десятая, полагающаяся для статуса Сарджеса, пока не обзавёлся, но, мамочки мои, мне кажется, Или вопрос о семье у орков как-то связан со свадебными традициями. Я уже хотела извиниться за то, что мои слова были неверно истолкованы, но как всегда, вмешался Ушастый. Никаких, но это у орков. Попросился в жёны, проходи, ложись, здравствуй, я же как опекун до проявления дара запрещаю. И ведь злой как зараза. Значит, до проявления дара. Ухмыльнулся орк и помог мне нацепить наушники Radiystick Cat. Эльф ничего не ответил, плечи расправил, ноги расставил, подбородок задрал, руки на груди сложил и глазами всех присутствующих испепеляет. Что-то я не то спросила. Не мог бы простой вопрос такую бурю в пустыне вызвать? Значит, что-то в нём скрыто. о том, что именно я догадывалась, но даже себе в таком признаваться стыдно. Выходит, я Сарджесу предложение сделала. Возьмите меня десятой любимой женой? От кукурузника я ли отделалась. Так теперь шрек пенсионного возраста нарисовался, не сотрёшь. А вообще в его литах девять жон. Силён мужик. Надо бы его расспросить о питании, тренировках, режиме дня. Вдруг пригодится. Я же не всегда в девках буду ходить. Влюблюсь, а мужу позабочусь. Стоп. Никаких вопросов. Один уже задала, только опозорилась. А ты приступай, кивнул целитель. А мне что делать? Поскольку никто не счёл нужным объяснить, я решила уточнить всё сама. А то напялили странную штуковину и молчат. Вдруг она рак мозга вызывает. — А тебе, девочка, следует! — ласково заговорил орк, но ушастый его перебил. — И правильно сделал, потому что столь разительные перемены в поведении Сарджеса меня, признаться, пугали. — Думать! — не повышая голоса, но довольно резко ответил Салмелдир. — Прежде всего думать! — Что говоришь и кому? Ясно. Значит, тучи надо мной сгустились и пока не думают расходиться. Думать. Да я тут только и делаю, что думаю и думаю, хочу как лучше, а попадаю туда, куда Кузькина мать зовёт. Эх, планида такая. Карма. В общем, пошли у нас эксперименты. Целители шарики крутят, я мыслить пытаюсь. Они крутят, я пытаюсь, и так минут 10. Их лица мрачнели, и мне стало понятно, что эксперимент не удался. Воздуха нет. Выдохнула Ати. Пробуйте землю, приказала Пекун. И всё повторилось снова. Только физиономии экспериментаторов стали ещё грустнее. Что, Данилушка, не выходит каменный цветок? Нежным, ехидненьким голоском хотелось спросить мне, глядя в суровое, прекрасное лицо эльфа. Но воздержалась. Не буди лихо, пока оно тихо. Я сегодня прострафилась по полной. Вода. Ну и с водой что-то шло не так. Чего они все ищут? Хоть бы спросили, может, я и сама бы отдала. Нет, стихий, заметно приуныл орк. Этот-то чего переживает? Десятая жена с крючка сорвалась. Ой, и даже думать об этом не могла. Воображение тут же рисовало кадры из кинофильма Белое солнце пустыни, где за приалками под белыми берёзоньками сидели девять орчанок в татуировках и пирсинге, и я вместе с ними. Почему-то Печальная очень. Огонь, как командир артиллерийского полка рыкнул эльф. Я не уверен, начал было орк, но я сказал: "Огонь!" И целители закрутили колёсики снова. Мне было скучно. Хотелось есть и в душ. Ни о чём особенном не думалось, только вертелась в голове детская песенка про пятую точку, и когда я мысленно распевала: "Попа есть, а слова нет", шары засияли красным и комнату наполнил мелодичный перезвон. "Не может быть!" взвизгнула драконица. "И где мы сейчас свободного храна найдём?" переполошился орк. "Почему это они все, а? Кто такой хран? И вообще Что происходит? Оказывается, олень не самое тяжёлое, что на меня свалилось, совершенно спокойно, с оттенком лёгкой обречённости произнёс Сэлмилдир. Хуже, что этот олень ещё и с пробуждающимся огнём. Олень ему тяжёлый. А нёс как пушинку. Да во мне веса чуть больше 50 кг. Ха. Что будем делать? Она ещё не совсем адаптировалась к магическому миру и вряд ли выживет, взволнованно заговорил целитель. Выживет? Мамочки. Я не хочу умирать. Я даже слушаться буду, честное слово, и слово ушастому поперёк не скажу, только спасите, а? «Выживет!» — язвительно усмехнулся эльф из вредности. «Ах, рано я достану!» «Правда, проблем с ним будет, скорее всего, больше, чем без него!» «Ну, опекун! Вот вроде и помогает мне, но при этом умудряется обидеть и уязвить!» «И как это у него получается?»